Джастин Скотт, он же Пол Гаррисон, он же Дж.С. С. Блейзер, он же Александр Коул, не раз номинировался на премию Эдгар Эвард в категории «Лучшего первого романа и лучшего рассказа». Он пишет детективные истории о похождениях Бена Эббота, действия которых происходят в маленьком городке в Коннектикуте. Вместе со своим соавтором Клайвом Каслером – Он пишет рассказы о приключениях детектива Айзека Белла, помещая их в начало XX века. «Ассасин», последний их роман из этой серии про Айзека Белла, вышел в свет в марте 2015 года. Его роман «Убийца кораблей» удостоился чести быть включенным в антологию триллеров клуба International Thriller Writers и вошел в список ста книг, которые вы должны прочитать. Его основной литературный псевдоним – Пол Гаррисон. Под этим именем он пишет современные морские истории, а для издания Роберта Ладлома подготовил книги «Команда Дженсона» и «Выбор Дженсона».